глава 14. я просыпаюсь среди ночи с колотящимся а ребра сердцем что то разбудило меня не знаю что я лежу не двигаясь задержав дыхание вся напрягшись, и пытаюсь сообразить потом до меня доходит в комнате кто то есть и я инстинктивно понимаю что это не лео лампы над диваном нет только на столе не страшно пошевелиться страшно открыть глаза которые мечутся под закрытыми веками. Где он? Я разве не должна услышать его дыхание, различить какое-то движение? Ничего. Лишь ощущение, что кто-то на меня смотрит. Наконец, когда ни двигаться и не дышать уже не остаётся сил, ощущение чьего-то присутствия исчезает. Сдерживаемое дыхание со свистом вырывается из меня. Судорожный вздох нарушает удушающую ночную тишину. Подождав, пока сердце успокоится, Я выпрастываю ноги из-под одеяла. Я чувствую себя слишком уязвимой, чтобы вылезти из кровати, поэтому протягиваю руку к столу и включаю лампу. Слабый желтый свет не достает до углов, но я вижу, что в кабинете никого нет. Дверь слегка приоткрыта, и я не могу вспомнить, закрывала ли я ее перед сном или нет. Я встаю с кровати и хочу уже позвать Лео, но меняю решение. Я и сама справлюсь. С колотящимся в горле сердцем я включаю свет в холле. Делаю глубокий вдох и, набравшись смелости с напускной уверенностью, прохожу по комнатам нижнего этажа и везде включаю свет. На стуле в холле навалена одежда. Лео, должно быть, принёс её, пока я спала, чтобы не делать этого утром. Я поднимаюсь наверх, проверяю его кабинет и гостевую спальню. Дверь в нашу спальню закрыта. Мягко нажимаю на ручку и открываю её. Лёгкий скрип... Я задерживаю дыхание, ожидая, что Лео сейчас проснётся и спросит, кто здесь. Но ничего не происходит. Заглядываю внутрь. Лео спит крепко, дыхание глубокое и ровное. Я спускаюсь вниз и вижу её. Белая роза, срезанная в нашем саду, лежит на подоконнике рядом с входной дверью. Я сухо улыбаюсь сама себе, удивляясь. Неужели он думает, что я сдамся так просто? Несу розу в кухню, открываю мусорное ведро и выбрасываю. Вернувшись в кабинет, я оставляю свет включённым и не прикрываю до конца дверь, чтобы не лежать в темноте. Готовлюсь к бессоннице. Но вдруг обнаруживаю, что уже рассвело, и Лео уехал в Бирмингем. Утром от Евы приходит сообщение. «Кофе?» «Смотрю на часы, уже девять. Но сегодня можно начать работать попозже». Отправляюсь к ней. Ева открывает, одетая в белый тренировочный костюм, жуя тост с толстым слоем арахисовой пасты. «Я сегодня пять миль пробежала, так что мне можно», говорит она, протягивая мне свою тарелку. «И тебе можно, потому что у тебя были дерьмовые выходные». «Или не дерьмовые?» Я беру тост, и иду вслед за ней на кухню. Что касается Лео, конечно, дерьмовые. Но плюс в том, что я смогла хорошо поработать. Отвлеклась от всего. И это приятно. «Значит, смогла находиться в доме?» «Да, но я спала внизу, в своём кабинете». Ева отставляет тарелку, усаживается на разделочный стол и снова её берёт. «А как всё прошло с Лео?» «Мы держимся на расстоянии. Я пытаюсь понять, что происходит. У меня смешанные чувства. Кажется, надо бежать из этого дома, бежать от Лео, но он сказал, мы должны создать новые воспоминания». Ева смотрит на меня, склонив голову на бок. «И что ты думаешь?» «Я не уверена. Прозвучит, наверное, странно». Но с тех пор, как он это сказал, я чувствую, будто должна остаться ради Нины. Я словно как-то связана с ней. Когда я вернулась домой в четверг, я прямо-таки ощутила её присутствие. Можно сказать, видела её в гостиной с Оливером, в кухне. И когда я думаю, что ей пришлось вынести, тихо прибавляю я, любые мои трудности кажутся ерундой. Может, Лео и прав. Может, единственный способ избавить дом от кошмара — это создать новые воспоминания. Хорошие вибрации вытесняют плохие. «Звучит вполне логично», — отвечает Ева. «Присядешь?» «Прости», — говорю я, осознав, что мерю шагами кухню и выдвигаю себе стул. Лео должен был остаться в Бирмингеме до четверга, как обычно, но решил каждый день возвращаться домой, чтобы я не оставалась ночью одна. Как мило с его стороны. «Ева, а ты что бы сделала на моём месте?» «Ну, если бы я была в состоянии, а ты вроде бы справляешься», то осталась бы на некоторое время и посмотрела, как всё пойдёт. Мне было бы гораздо легче, если бы я могла ко всем зайти и объяснить, что я не знала об убийстве до переезда. Но я думаю, это будет выглядеть странно. Но если ты этого хочешь, я могу сказать Тамсин и Мэри, а они скажут ближайшим соседям и так далее. И не успеешь оглянуться, как все уже будут знать, — отвечает она. Хочешь, чтобы я это сделала? Да, пожалуйста. Мне правда важно, чтобы люди знали, что я не бесчувственная. Тут меня пронзает новая тревожная мысль. Но что они подумают теперь, когда узнают, что я знаю об убийстве и спокойно продолжаю жить в доме, даже если потом я уеду? Они и так уже считают, что ты знаешь. И решили, что ты очень храбрая, вот и всё. К тому же мало кто может себе позволить съехать и болтаться где-то ещё в ожидании, пока дом продадут. Так что это они тоже поймут. Твой коттедж сдаётся, ты не можешь сейчас туда вернуться. И почему тебя так заботят, что думают люди? Не хочу, чтобы меня сразу же начали сторониться. Ева хохочет. Никто не собирается тебя сторониться. Так значит, если я приглашу тебя, Тамсин и Мэри, на ланч в среду перед вашей йогой, вы придёте? Спрашиваю я, сама себе удивляюсь, потому что на самом деле не собиралась их приглашать. Конечно, придём. Мы же приходили к тебе на вечеринку, помнишь? Хочу ещё и Кару пригласить, но не уверена, что она тут бывает днём. Она, кажется, говорила, что в Гугле работает. Да, программистом. Работает целыми днями, так что её только по выходным можно поймать. Значит, будем вчетвером. Вскоре я ухожу. Ева сказала, что я могу поработать у неё, однако если я собираюсь остаться в этом доме, то должна привыкать быть одна. «Что бы ты сделала, Нина?» бормочу я, глядя на фотографию сестры на холодильнике. Осталась или ушла? Ответа нет. Лишь абсолютная неподвижность пустого дома. Я решаю не читать книгу дважды, а сразу приступить к работе. Перевод требует сосредоточенности, и теперь я должна занять мысли чем-то ещё, помимо убийства. День проходит на удивление быстро. Лео, вернувшись домой, из кожи вон лезет, чтобы извиниться и загладить вину. «У тебя красивые волосы». Говорит он, глядя на косу, которую я заплела, чтобы волосы не мешали работать. Спасибо. Лео вздыхает. Скажи, что мне сделать? Не знаю. Я даже не уверена, что это возможно. Как я могу доверять тебе, если ты скрывал от меня такую важную вещь? Очень неприятно чувствовать, что я несправедлива. Но рассчитывать, будто я упаду в его объятие после одного извинения, это тоже слишком. Он предлагает сделать мне ужин. Но я отказываюсь и он, наскоро перекусив, исчезает в своём кабинете. Про Розу в ведре он ничего не говорит. Наверное, не заметил. В доме очень тихо. Слишком тихо. А я ведь не рассказала Лео о том, как ночью мне показалось, что в комнате кто-то есть. Надо бы пойти вслед за ним. Однако я не хочу, чтобы он подумал, будто я ищу предлог, чтобы продолжить разговор. В любом случае, здесь никого не было. Это мне померещилось. От того, что я всё думаю про убийство».